Пять. От нижнего до Перми Хлюдову удалось видеться с Катюшей только два раза. Один раз в Нижнем перед посадкой арестантов на затянутую сеткой баржу, в другой раз в Перми и в конторе тюрьмы. И в оба эти свидания он нашел ее скрытной и недобрый. На вопросы его хорошо ли ей и не нужно ли ей чего она отвечала уклончиво, смущенно и с тем, как ему казалось, враждебным чувством упрека, которое прежде проявлялось в ней.

И это ее мрачное настроение, происходившее только от тех преследований мужчин, которым она подвергалась в это время мучила Нихлюдова. Он боялся, чтобы под влиянием тех тяжелых и развращающих условий, в которых она находилась во время переезда, она не впала бы вновь в то прежнее состояние разлада самой с собой и отчаянности в жизни, к которому она раздражалась против него и усиленно курила и пила вино, чтобы забыться. Но он не мог ничем помочь ей.

потому что во всё это первое время Пути не имел возможности видеться с нею. Только после перевода её к политическим он не только убедился в неосновательности своих опасений, но напротив, с каждым свиданием с нею стал замечать всё более и более определяющуюся в ней ту внутреннюю перемену, которую он так сильно желал видеть в ней. В первой же свидании в Томске

Она опять стала такой, какой была перед отъездом. Она не насупилась и не смутилась, увидев его, а напротив, радостно и просто встретила его, благодаря за то, что он сделал для неё, в особенности за то, что свёл её с теми людьми, с которыми она была теперь. После двух месяцев похода по этапу произошедшие в ней перемены проявились и в её наружности. Она похудела, загорела, как будто постарела,

На висках и около рта обозначились морщинки. Волосы она не распускала на лоб, а повязывала голову платком. И ни в одежде, ни в прическе, ни в обращении не было уже прежних признаков кокетства. И это происшедшее и происходившее в ней перемена, непереставая, вызывала в них Людови особенное радостное чувство. Он испытывал теперь к ней чувство, никогда не испытанное им прежде. Чувство это не имело ничего общего.

не с первым поэтическим влечением, ни ещё менее с тем чувственным влюблением, которое он испытывал потом, ни даже с тем чувством сознания исполненного долга, соединённого с самолюбованием, с которым он после суда решил жениться на ней. Чувство это было то самое простое чувство жалости и умиления, которое он испытал в первый раз на свидании с ней в тюрьме и потом с новой силой после больницы, когда он поборов своё

Отвращение простил её за воображаемую историю с фельдшером. В копках несправедливость которой разъяснилась потом. Это было то же самое чувство, но только с той уразницей, что тогда оно было временным, теперь же оно стало постоянным. О чём бы он ни думал теперь, что бы ни делал, общее настроение его было это чувство жалости и умиления не только к ней, но ко всем людям.

Это чувство, как будто раскрыло в душе нехлюдова поток любви, не находивший прежде исхода, а теперь направлявшийся на всех людей, с которыми он встречался. Нехлюдов чувствовал себя во всё время путешествия в том возбуждённом состоянии, в котором он невольно делался участливым и внимательным ко всем людям, от имщека и конвойного солдата до начальника тюрьмы и губернатора, до которых имел дело.

За это время Нихлюдово вследствие перевода Маслова и к политическим пришлось познакомиться с многими политическими. Сначала в Екатеринбурге, где они очень свободно содержались все вместе в большой камере, а потом на пути с теми пятью мужчинами и четырьмя женщинами, к которым присоединена была Маслова. Это сближение Нихлюдова с целяимыми политическими совершенно изменило его взгляды на них. С самого начала революционного движения в России и в особенности после 1 марта

В них Людо впитал к революционерам недображелательные, презрительные чувства. Отталкивало его от них прежде всего жестокость и скрытность приёмов, употребляемых ими в борьбе против правительства, главное жестокость убийств, которые были совершены ими, и потом противна ему была общая им всем черта большого сомнения. Но узнав их ближе и всё то, что они часто безвинно перестрадали от правительства,

Он увидел, что они не могли быть иными, как такими, какими они были. Как ни ужасно бессмысленны были мучения, которым подвергались так называемые уголовные, всё-таки над ними производилось до и после осуждения некоторое подобие законности. Но в делах с политическими не было и этого подобия, как это виделних Людов на Шустовой, и потом на многих и многих из своих новых знакомых

С этими людьми поступали так, как поступают при ловле рыбы неводом: вытаскивают на берег все, что попадается, и потом отбирают те крупные рыбы, которые нужны. Не заботься мелко те, которые гибнет, засыхая на берегу. Так, захватив сотни таких, очевидно, не только не виноватых, но и не могущих быть вредными правительству людей, их держали иногда годами в тюрьмах, где они заражались чихоткой, сходили с ума или сами убивали себя.

и держали их только потому, что не было причин выпускать их, между тем, как будучи под рукой в тюрьме, они могли понадобиться для разъяснения какого-нибудь вопроса при следствии. Судьба всех этих часто даже с правительственной точки зрения невинных людей зависела от произвола досуга, настроения жандармского полицейского офицера, шпиона, прокурора, судебного следователя, губернатора, министра. Соскочится такой чиновник или желает отличиться и делает аресты.

и смотря по настроению своему или начальство держит в тюрьме или выпускает. А высший начальник тоже, смотря по тому, нужно ли ему отличиться или в каких он отношениях с министром, или ссылает на край света, или держит в одиночном заключении, или приговаривает к ссылке, к каторге, к смерти или выпускает, когда его попросит об этом какая-нибудь дама.

С ними поступали как на войне, они естественно употребляли те же самые средства, которые употреблялись против них. И как военные живут всегда в атмосфере общественного мнения, которое не только скрывает от них преступность совершаемых ими поступков, но представляет эти поступки подвигами, так точно и для политических существовала такая же всегда сопутствующая им атмосфера общественного мнения их кружка,

вследствие которой совершаемые ими при опасности потери свободы, жизни и всего, что дорого человеку, жестокие поступки представлялись им также не только недурными, но доблестными поступками. И этим объяснялось для них людово то удивительное явление, что самые кроткие по характеру люди, не способные не только причинить, но видеть страдания живых существ, спокойно готовились к убийствум людей.

и все почти признавали в известных случаях убийства как орудие самозащиты и достижение высшей цели общего блага законным и справедливым. Высокое же мнение, которое они приписывали своему делу, а в следствии того и себе естественно вытекало из того значения, которое придавало им правительство и той жестокости наказаний, которым оно подвергало их. Им надо было иметь о себе высокое мнение, чтобы быть в силах переносить то, что они переносили.

Узнав их ближе, них людов убедился, что это не были сплошные злодеи, как их представляли себе одни, и не были сплошные герои, как ими считали их другие, а были обыкновенные люди, между которыми были, как и везде, хорошие и дурные, и средние люди. Были среди них люди, ставшие революционерами потому, что искренне считали себя обязанными бороться с существующим злом. Но были и такие, которые избрали эту деятельность из

эгоистических, числовных мотивов. Большинство же было привлечено к революции знакомым им людовым по военному времени желанием опасности, риска, наслаждением игры своей жизнью, чувствами свойственными самой обыкновенной энергетической молодёжи. Различие их от обыкновенных людей и в их пользу состояло в том, что требования нравственности среди них были выше тех, которые были приняты в кругу обыкновенных людей.

Среди них считались обязательными не только воздержание, суровость жизни, правдивость, бескорыстие, но и готовность жертвовать всем, даже своей жизнью, для общего дела. Не потому те из этих людей, которые были выше среднего уровня, были гораздо выше его, представляли из себя образец редкой нравственной высоты. Те же, которые были ниже среднего уровня, были гораздо ниже его.

представляя себя часто людей неправдивых, притворяющихся и вместе с тем самоуверенных и гордых. Так что некоторых из своих новых знакомых нехлюдов не только уважал, но и полюбил всей душой, к другим же оставался более чем равнодушен.